Мистер Фриц, приятно удивиться. Она увидела пальто, висевшее за дверью. Оно показалось ей смутно знакомым. Фло надела его и вышла. К ней бежал мужчина в странном красном облачении, прямо как Санта-Клаус. Мистер Фриц, улыбнулась она. Мужчина подбежал к ней. Фло, я Питер Максвелл из соседней квартиры. Я бегал. А вы что делаете в такую рань? Страшно, сыро? Вы простудитесь? «Мне нужно идти», — рассеянно сказала она. «Может, пойти с вами?» — забеспокоился мужчина. «Нет, спасибо, не надо», — сказала она с улыбкой. Фло быстрым шагом пошла в туман по верхней парламентской улице на Смит Даун роуд мимо закрытых пустых магазинов, новых и старых зданий на Клемент-стрит и Мулинар-стрит. Названия оказались знакомыми, хотя она не могла вспомнить, Почему? Она искала магазин одежды, где в витрине висело это красивое лиловое платье. Она видела его только вчера и хотела купить. Ничего, в обед она вернется и купит его. Но она нигде не могла найти магазин. Мешал туман, наверное, потому и трамваи не ходят. Фло едва видела через дорогу. Хуже того, когда она свернула на Гейнсборо-роуд... Она не нашла прачечной. На том месте, где должен был быть старый деревянный сарай, стало кирпичное здание, больница с объявлениями в витрине. Игровая группа, занятия по предродовой подготовке, группа матери и ребенка. О, Боже! В голове ее тоже сгустился туман, когда она прочла объявление и не поняла, как оказалось на Гейнсборо-Роуд. И почему у нее так сильно бьется сердце? Почему ноги так ослабели? Она не осознавала, что прошла несколько миль с энергией молодой девушки. Туман в голове сгустился еще больше, притупляя боль. «Мне надо увидеть маму и папу». Она пошла в сторону Бернет-стрит. Туман в голове на секунду рассеялся, когда она оказалась перед тремя стоящими в ряд стандартными домами в конце улицы, и вспомнила, что их построили на том месте, где раньше стоял дом Клэнси, и еще два соседних дома. Она постояла секунду, уставившись на черепичная крыши, маленькие окна. Дверь среднего дома открылась, и оттуда вышел мужчина в куртке и засаленных рабочих штанах. — Вы кого-то ищете, миссис? — раздраженно спросил он, обнаружив пожилую женщину, стоящую буквально на пороге. — Раньше я здесь жила, — сказала Фло. — Не могли вы здесь жить, — он нахмурился. — Мы с женой здесь поселились, как только построили этот дом, сорок лет назад. Туман опустился снова, заволакивая мозг. Раньше здесь в стене был выступ с окном и еще ступеньки до двери. Она приложила дрожащую руку ко лбу. — Что произошло? Его разбомбили? — Послушайте, милочка. Грубый голос мужчины смягчился. — Вы вроде как немного не в себе, — Может, зайдете, жена сделает вам чашку чая, а потом отведет домой. Вы живете где-то рядом? Я думала, что живу здесь. Фло хотелось плакать. Она сказала нетерпеливо. Скажите, а мистерий еще здесь? Здесь, конечно. Куда же он денется? Но сейчас не совсем подходящее время для прогулок в парке. Но, Фло, девятнадцатилетняя девушка с красной лентой в волосах, уже шла к воротам парка, на свою первую встречу с Томми Омара. Она чувствовала, что идет навстречу судьбе, что после этого уже ничего не будет, как раньше. Томми там не оказалось. Наверное, он в парке ожидает ее под деревом, укрытым саваном тумана.